Лондон весна 1685 философия написана в великой книге вселенной, которая постоянно открыта нашему взгляду, но прочесть ее может лишь тот кто научился понимать ее язык и толковать буквы коими она написана написано же она, языком математики, и буквы ее суть, треугольники, круги и другие математические фигуры, без которых в ней нельзя постичь ни слова. Философствовать без них значит вслепую блуждать в темном лабиринте. Галилео Галилей. Пробирщик. Воздух в кофейне был такой спертый, что Даниэлю казалось, будто он задыхается под грудой старого тряпья. Роджер Комсток смотрел через глиняную курительную трубку, словно пьяный астроном, положивший глаз на некую звезду. Звездой в данном случае был Роберт Гук, член королевского общества, видимый неясно за дымом и полумраком и спорадически за посетителей. Гук, забаррикадировавшись склянками, мешочками и фляжками, готовил себе ужин из ртути, железных опилок, серного цвета слабительных вод из различных источников, по большей части смертельных для водоплавающей птицы, а также настоек и вытяжек различных растений, включая ревень и опийный мак. «Вижу!» «Он еще жив», – пробормотал Роджер. «Если Гук будет и дальше топтаться у дверей смерти, сам дьявол отправит его прочь, чтобы не мазулил глаза. Как только я начинаю гадать, смогу ли выкроить время на его похороны, надежные источники сообщают, что он прошелся по всем борделям у словно французский полк. Даниэль не нашел, что к этому добавить». «А не он?» – спросил Роджер. «Вы говорили, будто он долго не протянет». «Ну, он получал пищу только через меня», – устало ответил Даниэль. «С тех пор, как мы поселились вместе и до моего изгнания в 1677 я нянчился с ним как с младенцем, так что у меня были все основания предсказывать его смерть». «Значит, кто-то приносит ему еду? Кто-нибудь из учеников?» «У него нет учеников», — сказал Даниэль. «Однако он должен есть», — возразил Роджер. Даниэль увидел, что Роберт Гук размешивает стеклянной палочкой свою стряпню. «Быть может, он создал эликсир Вите, эликсир жизни, и теперь бессмертен». «Не судите, да не судимы будете. По-моему, это ваша третья порция Асквибу», сурово произнес Роджер, глядя на стопку янтарной жидкости перед Даниэлем. Даниэль спрятал ее в кулаке. «Я совершенно серьезен», продолжал Роджер. «Кто о нем печется?» «Какая разница? Лишь бы пеклись?» «Разница большая», отвечал Роджер. «Вы говорили, что студентам Ньютон давал деньги в рост и следил за их возвратом, как жид». «Мне казалось, что взаимодавцы-христиане тоже предпочитают получать деньги назад». «Неважно. Вы поняли, о чем я говорю. Подобным же образом, Даниэль, если кто-то взял на себя попечение о Ньютоне, он будет ждать платы». Даниэль выпрямился. «Вы думаете...» об эзотерическом братстве. Роджер выгнул брови, грубо пародируя полнейшее неведение. «Нет, но, ну, очевидно, так думаете вы». «Когда-то Апнор пытался запустить когти в Исаака», признал Даниэль. «Но то было давным-давно». «Позвольте напомнить, что для людей, которые не забывают долги, противоположность тем, кто их прощает, «Давным-давно означает очень большие проценты на проценты. Вы говорили мне, что каждый год он исчезает на несколько недель». «Не обязательно с дурной целью. У него есть земли в Линкольншире, за которыми надо присматривать». «Тогда вы намекали, что речь явно идет о чем-то дурном». Даниэль сжал руками виски. Теперь он видел собственную розовую ладонь в щербинах от оспы. Болезнь на четверть обратила тело Тесс в гнойники и уничтожила почти всю кожу, прежде чем несчастная, наконец, испустила дух. «Если честно, мне безразлично», — сказал Даниэль. «Я пытался удержать его, обратить к астрономии, динамике, физике». Естественным наукам в противоположность неестественной теологии. Безуспешно. Я уехал. Он остался. Уехал или был изгнан? Я оговорился. В какой раз? Произнося слово «изгнание», я выражался фигурально. Вы безобразно лжете, Даниэль. Что? Произнося слово «лжете»? Я выражался фигурально. «Поймите, Роджер, обстоятельства моего разрыва с Исааком были... Э, сложными. Пытаясь определить их одним существительным, как то отъезд, изгнание, я поневоле лгу и в таковом качестве безобразен. Так назовите другие существительные». Роджер встретился глазами со служанкой, словно говоря ей... Я его подцепил, так что не забывай подливать и следи, чтобы нам не докучали. Потом подался вперед в клубах табачного дыма. Свеча озаряла снизу его лицо, придавая чертам пугающую гротескность. 1676 год загремел он. Лейбниц второй раз приезжает в Лондон. Ольденбург зол, потому что он не привез обещанную вычислительную машину. Вместо этого Лейбниц последние четыре года хороводился с парижскими математиками. Теперь он задает крайне неудобные вопросы про какие-то математические изыскания, выполненные Ньютоном годы назад. Происходит нечто загадочное. Ньютон поручает вам, доктор Уотерхаус, Переписывать какие-то бумаги и шифровать формулы. Ольденбург вне себя. Енох как-то в этом замешан. Ходят слухи о переписке и даже беседе между Ньютоном и Лейбницем. Потом Ольденбург умирает. Вскоре у вас в комнатах происходит пожар, и многие алхимические записи Ньютона гибнут в многоцветном пламени. Так какое существительное, правильное — отъезд или изгнание? Мне там просто не оставалось места. Моя кровать занимала пространство, на котором мог бы разместиться еще один алхимический горн. Интриги, козни, пары ртути подрывали мое здоровье. Поджог, вредительство — Даниэль взялся за подлокотники с таким видом, будто сейчас встанет и уйдет. Роджер подняла руку. «Я – председатель общества, и мой долг – проявлять любознательность. Я – секретарь, и мой долг – призвать к порядку, когда председатель делает из себя позорище. Лучше позорище в Лондоне, чем пожарище в Кембридже. Вы должны простить мне мою настойчивость». Раз вы теперь строите из себя католика, то за дешевым отпущением грехов обращайтесь к своим французским попам, не ко мне. Такого рода праведное негодование ассоциируется у меня с честным человеком, который в тайне совершил нечто очень дурное. Не утверждаю, что у вас есть темные тайны, Даниэль. Только что ваше поведение заставляет так думать. Вы... «Просто добиваетесь, чтобы мне захотелось вас убить, Роджер? Или у этого разговора есть и еще цель?» «Я всего лишь пытаюсь выяснить, чем занят Ньютон». «Тогда к чему расспросы о семьдесят седьмом?» Роджер пожал плечами. «Вы отказываетесь говорить о настоящем? Вот я и решил попытать счастье в прошлом». «Откуда такой внезапный интерес к Исааку?» «Из-за дэмоту корпорум ин о движении тел по орбите. Галей говорит, это ошеломляет. «Не сомневаюсь». Он говорит, это лишь набросок огромного труда, который сейчас целиком поглотил энергию Исаака. Рад, что Галей получил объяснение для орбиты своей кометы «И еще больше, что он взял на себя попечение об Исааке. Чего вы от меня хотите?» «Галей ослеплен кометой», — фыркнул Роджер. «Он счастлив, что Ньютон решил заняться проблемой тяготения и планетарных орбит. А поскольку Флемстит портит статистику, нам нужно больше счастливых астрономов». В «Лето Господне» 1674-е шевалье де Сен-Пьер, французский придворный, подробности не важны, присутствовал на великолепном королевском балу, когда внезапно над краем его бокала возникла декольте Луизы де Керуаль. Как любой мужчина, шевалье немедленно восхотел произвести на нее впечатление – Зная, что при дворе Карла II увлекаются натурфилософией, он разыграл следующий гамбит. Заметил, что задачу определения долготы можно разрешить, наблюдая за движениями Луны на фоне звездного неба, которое в данном случае будет играть роль исполинского циферблата. Керуаль в натурфилософской постельной беседе пересказала это королю. Его Величество поручил четырем членам королевского общества, герцогу Ганфлицкому, Роджеру Комстоку, Роберту Гуку и Кристоферу Рену, проверить, возможно ли такое. Те обратились к некоему Джону Флемстиду. Флемстид, ровесник Даниэля, по слабости здоровья не мог посещать школу и, сидя дома, самостоятельно изучал астрономию. Позже здоровье его улучшилось, настолько, что он смог поступить в Кембридж и узнать все, весьма немногое, чему там учили. Когда уважаемые члены королевского общества обратились к нему с вопросом, он как раз оканчивал университет и присматривал себе место. Он ответил в письме, что метод, предложенный Шевалье де Сен-Пьером, хоть и возможен в теории, совершенно бесполезен на практике за недостатком надежных астрономических данных, каковой недостаток могли бы восполнить лишь продолжительные, дорогостоящие исследования. То был первый и последний политический маневр в жизни Флемстеда. Карл II без промедления назначил его королевским астрономом и основал Королевскую обсерваторию. Первые годы Флемстит размещался в Лондонском Тауэре, на самом верху Белой башни. Здесь он делал свои первые наблюдения, покуда на пустующем клочке королевской земли в Гринвиче возводили Королевскую обсерваторию. Генрих VIII, недовольствуясь шестью женами, содержал целый штат любовниц. Наследники его были не столь любвеобильны, и королевский сераль на вершине холма за Гринвичским дворцом постепенно разрушился. Фундамент, впрочем, еще стоял. На нем-то, работая в спешке и при сильной нехватке средств, Гук с Реном и воздвигли несколько помещений, ставших опорой для восьмиугольной будки. На ней, в свою очередь, возвели башенку, миниатюрную аллюзию на нормандские донжоны Тауэра. В нижних помещениях жил Флемстит. Будка понадобилась, чтобы придворно-щегольской части королевского общества было где с умным видом заглядывать в телескоп. Однако здание, построенное на фундаменте старого блудилища, было ориентировано неправильно. Чтобы проводить, собственно, наблюдение, пришлось поставить в саду отдельную стену, вытянутую с севера на юг, а вдоль нее что-то вроде хибарки без потолка. На концах стены Гуг закрепил собственной работы квадранты, снабженные визирными трубами. Соответственно, жизнь Флемстида текла так. Днем он спал, а ночами, прислоняясь к стене, смотрел через визирные трубы на проплывающие звезды и отмечал их положение. Каждые несколько лет его труд разнообразила очередная комета – «Что делал Ньютон год назад, Даниэль?» «Если мои источники не лгут, рассчитывал день и час светопредставления, основываясь на темных намеках Библии». «Сдается, у нас одни и те же источники», — вкратчиво произнес Роджер. «Сколько вы им платите?» «Я в ответ рассказываю им что-нибудь еще. Это называется беседой». И некоторых такая оплата вполне устраивает. Наверное, вы правы, Даниэль. Ибо несколько месяцев назад Галлей заявляется к Ньютону и проводит с ним беседу. Послушай, старина, как насчет комет. Ньютон откладывает апокалипсис, берется за Евклида и хлоп, пишет Демоту. Большую часть работы он проделал в 79-м, во время своей тогдашней грызни с Гуком. «Сказал Даниэль. Потом куда-то засунул и не смог найти, и вынужден был повторить. Что общего, доктор Уотерхаус, между алхимией, апокалипсисом и эллиптическими орбитами небесных тел, помимо того, что Ньютон одержим ими всеми?» Даниэль промолчал. «Что угодно? всё Ничего?» — вопросил Роджер и хлопнул ладонями по столу. — Ньютон, бирлярдный шар или комета? — Не понял. — Идемте, покажу. Роджер хохотнул и немедля пришел в движение. Вместо того, чтобы сперва встать, а потом пойти, он надвинул парик, приподнял зад и как бык устремился в толпу. Несмотря на возраст, комплекцию, подагру и опьянение, он значительно опередил Даниэля. Когда тот в следующий раз увидел Роджера, маркиз плечом отодвигал придворного. Придворный сжимал длинную палку и целился в раскрашенный деревянный шар на зеленом суконном поле. «Смотрите!» — вскричал Роджер и рукой толкнул шар. Тот ударился о другой шар и остановился. Второй шар покатился дальше. Придворный схватил палку двумя руками, намереваясь сломать ее о голову Роджера. Однако маркиз вовремя обернулся. Узнав его, придворный выронил палку. «Превосходный удар, милорд», — начал он. «Хотя не вполне соответствует духу и букве игры. Я натурфилософ и подчиняюсь лишь богоданным законам Вселенной», а непроизвольным правилам вашей несуразной игры, — прогремел Роджер. Шар передает свою виз-вива другому шару. Количество движения сохраняется. Все более или менее упорядочено. Роджер раскрыл ладонь. Оказалось, он прихватил со стола еще один шар. «Или я могу подбросить его в воздух», — подкрепляя свои слова действием. «И он...» «Опишет Галилееву траекторию, параболу». Шар плюхнулся в кружку с горячим какао на другом конце помещения. Владелец кружки, быстро оправившись от неожиданности, поднял ее, салютуя Роджеру, который тем временем продолжал. «Кометы же не признают никаких законов. Они являются бог весть откуда» непредсказуемо и несутся сквозь космос по своим собственным неведомым траекториям. Итак, я спрашиваю вас, Даниэль, Ньютон сходен с кометой или, подобно бильярдному шару, он следует по некой осмысленной траектории, которую мне не хватает ума постичь? «Теперь я понял ваш вопрос», — сказал Даниэль. «Астрономы, объясняя попятное движение планет, Измыслили небесные шестерни на хрустальных сферах. Теперь мы знаем, что планеты обращаются по эллипсам. Попятный ход есть иллюзия, порождаемая тем, что мы смотрим на них с движущейся платформы, то есть с Земли. Если бы мы могли увидеть планеты из некой неподвижной системы отсчёта, попятный ход исчез бы. Вот так и вы, Роджер «Наблюдая блуждающую траекторию Ньютона, вчера рецепт философской ртути, сегодня конические сечения, задаетесь вопросом, существует ли система отчетов, в которой движение Исаака имеет хоть какой-нибудь, черт возьми, смысл?» «Сказано, словно самим Ньютоном», — заметил Роджер. «Вы хотите знать, что такое его нынешнее занятие тяготением? Смена темы или просто новая точка зрения? Новый способ взглянуть на ту же самую тему?» «Вот теперь вы говорите как Лебниц, проворчал Роджер. «И не случайно, ибо Лейбниц и Ньютон работают над одной и той же задачей по меньшей мере с семьдесят седьмого». «Над задачей, которую не смог разрешить Декарт, она сводится к следующему. Можно ли объяснить соударение бильярдных шаров с помощью геометрии и арифметики, либо надо удалиться от чистой мысли в область эмпирики и метафизики?» «Довольно», — сказал Роджер. «У меня эмпирически раскалывается голова. Не желаю слушать про метафизику». Слова его звучали отчасти искренне, однако взгляд был обращен на кого-то за спиной у Даниэля. Даниэль обернулся и увидел, что прямо перед ним стоит... «Мистер Гук», — сказал Роджер. «Милорд?» «Вы, сэр, учили Даниэля делать термометры?» «Да, милорд». «Я сейчас говорил, что хотел бы отправить его в Кембридж, замерить температуру в городе». — На мой взгляд, вся страна перегрета, — мрачно заметил Гук. — В особенности восточный лимб. — Я слышал, жар распространяется на запад. — Вот повод, — сказал маркиз Равенскарский, засовывая стопку бумаг Даниэлю в правый карман. — А вот чтение в дорогу. Только что из Лейпцига, засовывая в левый что-то потяжелее. «Доброй ночи, коллеги! Давайте прогуляемся по улицам Лондона», — сказал Гук. Ему не было нужды добавлять, большую часть которых я заложил лично. равен скар ненавидел своего родича Комстока, разорил его, купил и снес его дом!» Гук говорил так, словно загнан в угол и вынужден это признать и все равно у него учился. Почему Джон Комсток поддержал королевское общество на первых порах? Потому что интересовался натурфилософией? Возможно. Потому что его уговорил Уилкинс? Отчасти. Однако вы не могли не заметить, что многие наши эксперименты той поры были связаны с порохом, разумеется. «У Роджера Комстока нет пороховых заводов. И все же, не обольщайтесь, его интерес к нашему обществу не менее практичен. Сейчас французы и пописты правят страной. Правят ли они Ньютоном?» Даниэль промолчал. Гук много лет цапался с Исааком по поводу тяготения, однако после визита Галлея тот вознесся на недосягаемую для Гука высоту. «Ясно», — сказал наконец Даниэль. «Что ж, мне так и так отправляться на север в роли пуританского Моисея». «В таком случае стоит заглянуть в Кембридж, дабы...» «Очистить имя Ньютона от гнусной клеветы, которой марают его завистники», — закончил Даниэль. «Я хотел сказать, дабы отвратить его от иноземных сподвижников обреченного короля», — сказал Гук. «Доброй ночи, Даниэль!» И он, волоча ноги, исчез в сернистом тумане. «На мой взгляд, вся страна перегрета, в особенности восточный лимб». Гук может бросаться обвинениями, но не словами. У людей, которые глядят в телескоп, слово «лимб» означает освещенный край видимого небесного тела, например, лунного серпа. Собираясь на северо-восток утром следующего дня, Даниэль сверился с картой Эссакса, Суффолка и Норфолка и обнаружил, что они образуют выпирающий в северное море лимб, ограниченный Темзой с юга и заливом Уош с севера. Яркий свет, зажженный над гагой преодолев сотни морских миль, озарил бы все побережье, и оно бы засияло, как лунный серп, алхимический знак серебра. Луна – двойник Солнца, чей элемент – золото. И поскольку король Солнца изливает на Англию поток золота, существование серебряного полумесяца к северу от Лондона исполнено глубокого смысла. Роджер терпеть не может алхимических суеверий, но в политике он дока. Даниэль неплохо знал эти края. Северное море запустило в побережье Суффолка длинные-предлинные рукава солоноватой воды. Если на рассвете повернуться к востоку, то покажется, что вся местность лучится реками света. Вдоль берега тут не проехать. Дорога идет в милях в десяти 20 от моря. Более или менее прямо из Челмсфорда в Колчестер и далее до Ипсвича. И все, что справа от неё, Безнадежно с точки зрения короля или любого другого потенциального владельца. Болото, разрезанные затопленными устьями рек, равно непреодолимые верхом и на лодке. Сюда легче попасть из Голландии, нежели из Лондона. Оставаться здесь неплохо. Оставаться где-нибудь подальше отсюда еще лучше. Но вот двигаться врагу не пожелаешь». В сопротивляющейся среде тело перемещается лишь под воздействием некой значительной силы. В этой прибрежной полосе могли двигаться только контрабандисты, которых тянуло наживо и подталкивал страх перед законом. Они везли в Голландию английское сырье и доставляли из Голландии товары. Даниэль, как и его братья Стерлинг, Оливер и Релей, в юные лета провел здесь немало времени разгружая и загружая плоскодонные голландские суденышки, укрытые за плакучими ивами по темным протокам. В начале пути Даниэль чувствовал себя так, будто его вместе с несколькими другими людьми заколотили в гроб и теперь несут через угольную шахту страдающие падучие носильщики. После Челмсфорда пассажиров в карете поубавилось, Дорога стала ровнее, и Даниэль вытащил отпечатанные листки, которые Роджер сунул ему в Лондоне. «Акта эрудиторум» – ученый журнал, основанный Лейбницем в родном Лейпциге. Лейбниц давно пытался объединить умных немцев. Умные британцы считали это жалким подражанием королевскому обществу умные французы потугами доктора, который с 77 жил в Ганновере, отразить в тусклом и кривом зеркале блистательную интеллектуальную жизнь Парижа. Даниэль нехотя признавал резонность обоих мнений, но подозревал, что Лейбницем движет не страсть к подорожанию, а то, что затея на самом деле хорошая. Так или иначе, акта эрудиторум были Лейбницевым, а следовательно немецким ответом «Журнал du Savant» – журналу ученых и, как правило, публиковали самые свежие и занятные идеи из Германии, а именно то, что думал сейчас Лейбнец. Журнал был отпечатан несколько месяцев назад и содержал статью лейбница о математике. Даниэль начал ее читать и сразу наткнулся на термины, которых не видел с 77-го. лоб не мой глаз, — пробормотал Даниэль. — Свершилось! «Что?» — вопросил благоговенье Гаттер, сидевший напротив Даниэля в обнимку с сундучком денег. «Лейбниц опубликовал дифференциальное исчисление». «И что это, скажите на милость, брат Даниэль? Исчисление дифферента корабля?» Экипаж покачивался из стороны в сторону на подвеске. «Вечно французы, будь они неладны, удумают что-нибудь такое полезное». И монеты глухо позвякивали о благоговенье Гатера в сундучке. Новый математический метод, основанный на исчислении величин бесконечно малых и стремящихся к нулю, припахивает метафизикой, заметил преподобный. Даниэль поднял на него глаза. Трудно было представить себе что-либо менее метафизическое, чем благоговенье Гатер. Даниэль вырос в обществе очень похожих людей и долгое время не замечал в их облике ничего необычного. Однако за несколько лет в лондонских кофейнях, театрах и королевских дворцах вкусы его коренным образом изменились. Теперь при виде члена пуританской секты он внутренне сжимался, чего пуритане и добивались. «Если бы преподобного Гатора звали Благоволенье, его внешность разительно противоречила бы имени, однако его звали Благоговенье, а среди таких, как он, Благоговенье надлежало быть суровым и мрачным». Даниэль, наконец, убедил Якова II, что заверения короля в веротерпимости будут звучать куда убедительнее. Если снять череп Кромвеля скола, на котором тот проторчал все четвертьвековое правление Карла II, и предать земле рядом с остальным Кромвелем. Для Даниэля и некоторых других череп был постоянным бельмом в глазу, а просьба его снять вполне оправданной. Однако его величество и придворные страшно удивились. Они и позабыли, что он здесь. Череп стал частью лондонского пейзажа, как птичий помет на подоконнике, к которому давно присмотрелись. Просьба Даниэля, последовавший за ней декрет Якова и захоронение лишь привлекли к нему внимание. Внимание при нынешнем дворе означало поток злых острот. У придворных вошло в моду называть бродячих пуританских проповедников «Ольвер» «без париков», «тощие», строгой одежде», Они очень напоминали череп на палке. Благоговение Гаттер напоминал череп на палке в такой степени, что Даниэль почти физически перебарывал желание сбить его с ног и присыпать землей. он судя по всему, с вами согласен», — сказал Даниэль. «Или опасается таких же выводов со стороны иезуитов, что, по сути, одно и то же». «Не надо быть иезуитом», — чтобы остерегаться суетных умствований», произнес несколько уязвленный гатор. «И все же что-то в этом есть», отвечал Даниэль. «Посмотрите в окно. Водотоки, частью естественные, частью вырытые рачительными фермерами, делят болото на бесчисленные прямоугольные участки. Каждый такой прямоугольник можно разделить пополам, довольно провести по земле палкой и вода заполнит борозду, как эфир, пустоту между частицами вещества. Это еще метафизика? Отнюдь. Хорошее сравнение. Земное, весомое, как из Женевской Библии. Давно ли вы открывали Женевскую Библию? Что будет, если делить дальше? Спросил Даниэль. Будет ли все так же, или что-то произойдет? Мы достигнем предела, за которым деление невозможно, и в игру вступают фундаментальные свойства мироздания». Э, «Не знаю, брат Даниэль». «Суетно ли задаваться этим вопросом, или Господь дал нам мозги не просто так?» «Ни одна религия, за возможным исключением иудейской, не поощряет образование, как наше», сказал Благоговенье. «Так что не стоило и спрашивать. Однако...» «Мы должны рассматривать эти э, бесконечно малые, стремящиеся к нулю, самым строгим и отвлеченным образом, избегая как языческого идолопоклонства, так и французской суетности вкупе с метафизическими увлечениями попистов. Лейвниц согласен. «Применив рецепт, который вы только что прописали к математике, он создал то, что на этих листах – «Дифференциальное исчисление». «А что, брат Исаак? Согласен ли он?» «Был согласен 20 лет назад, когда изобрел все это», — сказал Даниэль. «Сейчас не знаю. Я слышал от одного из наших кембриджских братьев, что поведение брата Исаака в церкви ставит под сомнение его веру». «Брат благоговения», — резко проговорил Даниэль. Прежде чем распространять слухи, за которые Исаака могут бросить в тюрьму, озаботимся хотя бы, чтобы часть наших братьев оттуда выпустили. Идет? Ипсвич искренне был портом, из которого вывозили ткани, и теперь хирел по роковому стечению обстоятельств, дешевизны индийских тканей и способности голландцев доставлять их в Европу. Типичный образчик нелепого в своей древности английского городка, он стоит в устье реки Оруэлл, на таком месте, где любой, от троглодида до кавалера, решит вбить в землю колышек и осесть. Даниэль предположил, что первые пять или шесть тысячелетий назад возвели тюрьму, и крысы перебрались в нее не позже, чем неделю спустя, когда Карлу Второму, неожиданно взбрело в голову ужесточить закон против инакомыслия всех сколько-нибудь заметных квакеров, гавкеров, рантеров, конгрегационалистов и пресвятерианцев фолка, в купе с подвернувшимися под руку евреями согнали вместе и бросили в эту тюрьму. Их вполне можно было выпустить месяц назад, но король желал, чтобы Даниэль, его избранный представитель, Приехал и осуществил это лично. Карета остановилась перед тюрьмой, благоговение Гатор остался сидеть, нервно сжимая сундучок, а Даниэль пошел внутрь и до смерти напугал тюремщика официальным документом чуть поменьше скатерти с восковой печатью чуть поменьше человеческого сердца. Затем Даниэль вошел в тюрьму, прервал молитвенное бдение и отбарабанил речь, которую произнес уже в полдюжине других тюрем, настолько заезженную и банальную, что сам не понимал говорит что-то осмысленное или внезапно впал в глоссолалию. Судя по настороженным лицам, пуритане какой-то смысл из этого потока слов извлекали. Впрочем, Даниэль не знал, какой именно и не имел возможности узнать, по крайней мере, прямо сейчас. Заключенных выпускали по одному, причем каждый должен был прежде оплатить кормежку и прочие услуги, а иные просидели здесь помногу, не один год. Затем-то и требовался благоговение гатор с сундучком денег. Мало кто оценил бы королевскую милость, останься узники в тюрьме, теперь уже за долги, набежавшие за время их, неправедного и нехристианского заточения. Посему король через Даниэля организовал сбор средств в церквях соответствующего толка и, хотя сие почиталось строжайшей тайной, добавил недостающие из собственной казны. На практике это означало, что лондонские нонконформисты и английский король Сгрузили в сундучок к благоговенью Гатору все свои самые старые и черные монеты, самые стертые, опиленные по краям и вообще порченные. Стоимость каждой оценивали и оспаривали. С одной стороны ипсвический тюремщик, с другой благоговенье Гатор и те из освобожденных пуритан, кто любил а. деньги и б. попрепираться, то есть все до единого. Даниэль организованно отступил на церковный двор, выходящий к морю. Здесь звуки спора отчасти перекрывал прибой. Некоторые освобожденные пуритане находили его и выстраивались в очередь, чтобы про